Глава вторая. Спасение. «Смотри, строгий, кого мы спасли!» «А я думал, показалось!» «А нет, долган!» Раздался негромкий высокий голос. Оттена, Долган! Реальный долган!» «Ха!» — поддакнул второй, все еще невидимый из-за перекрывающей обзор туши псевдоплоти. Осторожные шаги приблизились и замерли в нескольких метрах от эпической картины которую можно было бы назвать за секунду до. «Интересно, он не нагадил от счастья?» — раздался смешок первого голоса. «Посмотрим. Если обгадился, я его трогать не буду. Ты спас, ты и возись». Шаги приблизились еще, и оба человека, одетые в комбинезоны «Ветер свободы», неся в руках красавицу СВД и АК-100, появились в поле зрения. Теперь картина стала и вовсе гротескной. Прижатый трупом мутанта к земле долговец и стоящие над ним непримиримые бойцы из группировки «Свобода». Предыдущую версию картины за секунду до можно было бы возвести в степень и назвать «он уже все». Видимо, оба бойца тоже понимали ситуацию и просто стояли, разглядывая испачканное лицо беспомощно лежащего перед ними на земле человека не намереваясь делать что-то еще. «Ну что, посмотрели и пошли отсюда, только зря патроны перевели», сказал второй, перекидывая автоматы, и оглядывая окрестности. «Сейчас сюда его дружки на выручку повалят, тогда опять твоя доброта, Цибуля, нам боком выйдет». Лежащий на земле человек прекрасно понимал, кто стоит перед ним. Группировка «Свобода», сталкеры-анархисты, единственная группировка, открыто враждующая с долгом. Он и сам не раз участвовал в рейдах на свободу, не раз выцеливал в прицеле силуэт противника в светло-зеленом камуфляже, и не раз лично отпаровал эмблему группировки, нашитого на плече волка с надписью «Воля», как трофей в подтверждении своих ратных дел. А поскольку, как правило, первым всегда зарывался долг, у Свободы была куча невыясненных вопросов к черно-красным комбинезонам. «Да нет у него ПДА», — озадаченно произнес Цибуля, поглядывая на свой ПДА и для надежности пару раз пристукнув его пальцем по экрану. Собравшийся уже было разворачиваться в путь строгий, остановился подошел ближе к поверженному противнику и присел рядом, разглядывая лицо, пытаясь узнать, видел ли он его раньше или нет. Не опознав в нем незнакомого ранее сталкера, невиденного ранее врага, он спросил, «Кто такой?» Человек, прикованный к земле мертвым мутантом, ожидающий своей участи и смотревший в медленно двигающиеся темные облака зоны, перевел взгляд на спрашивающего. «Танцор! Командир квада! Бывший!» «О, командир! Идейный, значит! А чего ж без ПДА?» «Ушли мы из долга! Проверь сетку, сам увидишь!» Спокойно ответил танцор, глядя в глаза свободовцу. Строгий хмыкнул, махнув головой цибуля Цибуля огляделся, бережно поставил СВД прикладом на левый ботинок, придерживая левой рукой согнутый в локте ствол винтовки, одновременно ловко пробегая пальцами правой руки по экрану на ладонника. Через пару минут раздалось удивленное присвистывание. «Ты посмотри, Строгий, сразу десять человек издолго сбежало!» «Ха!» Он изумленно уставился на лежащего под трупом псевдоплоти танцора. «Дальше, дальше, дальше... Ага, вот!» Прозвища «Танцор, Прибалт, Мордач, Хобот, Аладдин, Метель, Сеня, Сток, Бурый, Серьга» «Объявлено вне закона, награду за поимку живыми или мертвыми три тысячи зеленых денег» Сидящий и неотрывно глядящий на бывшего долговца Строгий усмехнулся Еще несколько секунд сидел и изучал танцора «Так чего сбежали-то? Да еще и командой...» «Скажешь?» — тихо спросил он. «Не по пути нам оказалось», — так же тихо ответил танцор. «Считай политические. А, -а, а политические. А где друзья твои? Чего не выручают? Ты ж не один бежал». «Друзья в леске, под кукловодом. Все девять без ПДА, потому и не видите. Я один ушел, они остались». Цибуля обернулся на позади него деревья и быстро переместился, став над головой танцора, лицом к леску. «И от долго ты ушел, и от кукловода ушел, и от плоти ушел», сказал строгий, разглядывая мутанта. «Не так», — лежа под трупом мутанта, не теряя самообладания, поправил танцор. «И от я ушел, и от контролера ушел, и от кукловода ушел». Я от псевдоплоти ушел. «А от тебя, Строгий, видимо, не уйду». Строгий негромко рассмеялся. «Молодец, мужик! Видно, что с головой, недолговский». Обернувшись, он нашел лежащий неподалеку нож, взвесил его в руки, оценивая, и ткнул мутантов в бок. Лезвие наткнулось на подкожный панцирь, легким хрустом отозвавшимся на металлическом острие. «Твоя правда, псевдоплоть. А контролера где видел?» «Тут недалеко. Он нас в этот лесок полчаса назад загнал», ответил танцор, указав взглядом направление позади Цибули. Цибуля торопливо обернулся и, сделав несколько шагов, встал позади Строгова, оглядевшись еще раз и на всякий случай поглядев в оптику СВД на предположительное местонахождение контролера». Строгий также не остался равнодушным к последней новости и на всякий случай несколько секунд пристально оглядывал поросшую мелким кустарником и брошенным строительным мусором равнину. «Ладно, мужик, долганом ты был, к тебе спрос особый будет. Убивать тебя сейчас не по чести. Можем оставить как есть, можем с собой взять. Отпустить нельзя». «Наши узнают, что Долгана отпустили, три шкуры снимут. Решай!» «Я с вами пойду», — не задумываясь, ответил танцор. «Дурковать не будешь?» — прищурившись, спросил свободовец. «Я на дурака похож?» «Не похож. Ладно, принято. Помогай, цыбуля». Вдвоем они, крякнув, отодвинули мутанта. Расшатав и выдернув вбитые в землю клешни, освободили руки пленника. «Давай, танцор, без выкрутасов на армейские, дорогу до первого поста знаешь», — негромко скомандовал строгий. Зона будто бы отрешилась от танцора. Рывками дующий ветер опрокидывал поникшие ветви мелких ив, оккупировавших склоны оврагов. Дремучие поведенные радиацией и аномальными выбросами тополя ровно шелестели листвой, изредка роняя пожухшие листья вместо которых скоро вновь вырастут новые, такие же серовато-зеленые с остальными прожилками. Забытый людьми мусор продолжал жить своей жизнью, жизнью забытых вещей и запустения, делясь ею с прибившимися между ними аномалиями. Серая, а местами зеленая трава, гордо торчала пучками волос, подтверждая свое право на жизнь местами обильным желтоватым цветом и пыльцой, на которую не претендуют никакие насекомые. Даже пыль, ведомая ветром через радиоактивные пятна и химические очаги, неслась узким ограниченным ручейком мимо идущих людей, изредка останавливающихся для осмотра окрестностей. Это была зона, зона, созданная человеком, непригодная для его проживания, но тем не менее упрямо поддерживающая его связь с ней и мечту об исполнении желаний. Пройдя несколько внешних блокпостов «Свободы», отряд приблизился к армейским складам, где и находился основной лагерь. Теперь уже практически на базе «Свободы» танцору связали за спиной руки, несколько раз проверив степень затяжки и прочность узлов. Танцор молча стерпел процедуру, не дрогнув ни одним мускулом. Завидев пленного долгана, свободовцы выходили навстречу и пристально разглядывали танцора. На его счастье, никто не узнал в нем личного обидчика. В противном случае, по законам свободы, ничто бы не помешало узнавшему пустить врага группировки в расход, разве что личное распоряжение нынешнего лидера свободы Лукаша. «Везучий ты, танцор», — сказал ему в спину конвоирующий его строгий, когда они миновали последний пост. «Никто тебя не узнал, даже прикладом не пристукнули. А ведь по походке вижу, вояка». Отряд прошел еще немного и оказался полностью на территории армейских складов. Армейские склады представляли собой огороженную бетонным забором территорию, С несколькими целыми и частично порушенными вышками по углам Слева из обложенной аномалиями подземки Выползла пара железнодорожных путей Над которыми протягивался бетонный мост По которому они и шли Остатки строений в разной степени разрушения Два из которых стоящие слева от основного входа Были в приличном состоянии Видимо, ранее эти стоящие в юго-восточном углу территории двухэтажные здания были казармами, но сейчас в одном из них располагался штаб свободы. Из примечательного на территории военного склада находился частично разобранный, теперь уже без лопастей военный вертолет. В это время рядовые сталкеры группировки сидели или спали вокруг вечных костров, разведенных в половинках металлических бочек из-под масла. Иногда разносился мелодичный звон гитары, реже смех. Свободовцы отдыхали. Проведя пленного до второго этажа, миновав несколько преградивших им дорогу недоброжелательно оглядевших танцора-свободовцев, Строгий довел таки его до Лукаша, невысокого крепкого мужичка, без особых знаков отличия, одетым также в комбинезон «Страж Свободы». Выдающийся вперед подбородок, Видимо, ломанный 3-4 раза нос, в купе с зелеными глазами и темно-русыми волосами, выдавали старого заслуженного волка, а ныне лидера группировки «Свобода». Лукаш стоял, опершись на старый стол, выслушивая стоящего спиной к вошедшим собеседника. Несколько находящихся в комнате стульев, видимо элементов еще местной мебели, игнорировалось обоими присутствующими. Картину дополняли два плохоньких шкафа, в приоткрытые дверце одного из которых танцор разглядел висящие противогазы. Стол, впрочем, не занят был ничем, кроме небольшой карты зоны, прижатой с одной стороны книгой. Стены были обклеены неизвестно каким чудом сохранившимися и выцветшими обоями едва сохранившим некое подобие цветастого орнамента со следами уже позже образовавшихся подпален, то ли от гашения окурков, то ли еще от чего Кивнув вошедшему, Лукаш дослушал товарища, не спуская, однако, глаз станцора, мгновенно выхватывая все видимые ему и значимые детали. Строгий, дождавшись, пока второй свободовец, закончивший разговор, выйдет из комнаты, сообщил Лукашу. «Вот, нашли на дикой. Кличка Танцор. Цибуля псевдоплоть снял, когда она ему уже почти рожу жрать начала. На нас не дергался, по пути никто из ребят не опознал». Постояв несколько мгновений, собираясь что добавить, Строгий пожал плечами, дополнил. «Говорит идейный, из этих дезертиров долговских». Лукаш сделал несколько шагов к пленному, неотрывно глядя ему в глаза. Танцор спокойно выдержал взгляд, опустив его за мгновение до того момента, когда бы уже могло начаться психологическое противостояние между надсмотрщиком и пленным. «Хорошо», — раздумывая, произнес Лукаш, затем оценивающе оглядывая пленника, Четко, словно каждым словом откалывал куски льда, произнес, приковав его к себе, в мгновение ставшим холодным, как вечная мерзлота и безжалостным взглядом. «Сколько наших убил?» Танцор вздрогнул. «Все методы допроса и противодействия допросу, полученные им в специальных службах и курсах на Большой Земле, сейчас были бы кстати, если бы врагу нужно было хоть что-то от него». Тогда бы он мог хитрить, уворачиваться, обещать, шантажировать. Но суть данной ситуации была в том, что Лукушу не нужно было от танцора ничего. Ничегошеньки. Он просто разглядывал рядового врага своей группировки, возможно, сожалея, что никто из встреченных пленным ребят не опознал и не пришил того еще до встречи с ним. Собственно, это же понимал и бывший долговец. Особых вопросов к нему, в принципе, быть не должно. Его выживание и выполнение основной задачи сейчас зависит только от того, покажет ли лидер свободы большой палец вверх или вниз. Причем для того, чтобы оставить большой палец поднятым вверх, не было ни одной причины. Поэтому только вдруг вспыхнувшая симпатия Лукаша к бывшему представителю враждующей с ним группировки может дать ему шанс на спасение. «Но каков этот шанс? Кто может сказать?» «Трех-четырех», — ответил танцор. «Смотрел в прицел, наверняка не знаю». Лукаш задумался. «Давно в зоне?» «Восемь месяцев, семь месяцев в долге». «Разговорчивый», — оценил Лукаш. «Не особо, обстоятельства вынуждают», — ответил танцор. «Обстоятельства?» — не сдержал смеха Лукаш. Видно было, что подобранное бывшим долговцем слово к его плачевному положению позабавило Лукаша. «И какие это обстоятельства, чтобы десять человек вышло из долга, бросив ПДА? Не проще ли было просто застрелиться? Политические?» «Уже лучше», – рассуждал про себя танцор, глядя в грудь свободовцу и холодно вычисляя схему работы с Лукашем. Он уже посмеялся, может быть, я его заинтересовал. Теперь мой ход, я же, мать его, профессионал. Я сюда не на службу пришел, а в зону, я-то по образованию медик, военный. А тут мне голову запудрили, долг зовет, долг дает, я ж тогда и не знал-то про вас почти. Так думал террористы зеленые, панки радиацию из зоны выносят. Ну и согласился». «Еще и напарник мой помог. Теперь вот, но я ж не долговец, я плюнул и ушел». Строгий, стоя позади танцора и выслушивая его, еле заметно кивал головой, соглашаясь. Подранный в нескольких местах и связанный пленник, тем не менее сохраняющий достоинство и честь практически в любой ситуации, невольно вызывали уважение и сочувствие к такому неудачному для него стечению обстоятельств. «Да, так они сахаты и работают с молодняком. На росток-то к ним дорожка протоптана, каждый второй юнат до них дойти может», – произнес Лукаш. «Политический», – с досадой произнес он. Видно было, что в душе у него борются две противоречивые волны. Танцор холодно наблюдал за изменениями в душе лидера свободы. «Да, именно так надо говорить, спокойно и обреченно» не выпрашивая и не лебезя строгий обратился лукаш к конвоиру что скажешь строгий пожал плечами дело твое лукаш но на вид от долга на нем только бронька осталась остальное свободно говорит от контролера ушел от куклавода остальные девять там и остались это чего нибудь достоит. Да стоит от куклавода удивленно поднял голову лукаш ребята проверяли «Нет, мы туда не полезли. Контролер полчаса, как в окрестностях, был». В этот момент на ПДА Лукашу упало сообщение. «Гарик, — говорит, — нашли они девять тел под кукловодом. Уже шевелиться начинают». Лукаш поморщился. Цибуль распорядился проверить. «Ладно», — коротко сказал Лукаш, сделал шаг к танцору и коротко без замаха врезал ему в челюсть. Танцор отлетел к стене. «Это от меня лично за долг. Отведи его к остальным, скажи, чтобы не убивали, глаз не спускать. Если кто опознает, ко мне обоих». Через секунду танцор пришел в себя и сел возле стены с завязанными руками. Лукаш смотрел холодным светом ему в глаза, взгляды встретились. Оценив пленника, Лукаш кивнул. «Свободны».